Глава 43. В ожидании пришельцев. В 12 минут третьего Тайлер Лукас уселся на парадном крыльце своего дома, положил рядом винтовку и стал ждать пришельцев. Небо заслоняла туманная лиловая решетка. После того, как отключилось питание, Тайлер с Бесс поехали в «Инферно», увидели черную пирамиду и узнали в клейме от Сью Малинекс и Сисила огорчительные новости. «Я не я буду, там сели пришельцы», — сказала Сью. «Никому не войти, не выйти, и все телефоны тоже сдохли. Ей-богу, когда эта штука плюхнулась, весь квартал приподняла, а я так вовсе упала, представляете, как шарахнула!» Потом Юхи хихнула знаменитый смешок, который сделал ее любимицей публики в бытность Сью, тогда еще девчонки с тонкой талией, главной мажореткой средней школы Престона, и суетливо умчалась за холодными гамбургерами для Тайлера и Бесс. тай нака, на-ка!» Бесс вышла на крыльцо и протянула мужу стакан чая со льдом. Чай она заваривала нынче утром, и слава богу, потому что из кранов не вытекало ни капли воды. Последний лед. Льдинки имели форму маленьких полумесяцев. Из-за гнетущей жары в холодильнике все быстро таяло. «Спасибо, душка». Он обтер холодным стеклом потное лицо, отхлебнул и вернул стакан жене, которая уселась рядом с ним на верхнюю ступеньку. Потому как жадно без спила, было ясно, что ее мучает сильная жажда. Далеко в пустыне нервно завыл хор койотов, Тайлер следил за дорогой. Они решили, когда пришельцы явятся, они умрут здесь, защищая свой дом». До самого захода солнца повсюду бродили люди из ВВС, собирая маленькие кусочки сине-зеленого металла и укладывая их в странные пакеты, которые складывались гармошкой. Куда же военные делись теперь? Днем Тайлер и Бесс ехали в своем пикапе на запад по Кобре-Роуд. Дометр отсчитал чуть меньше полумили, и они оказались там, где, преграждая дорогу, в землю уходила фиолетовая решетка. Вокруг сияющих прутьев еще пузырился асфальт Кобри Роуд. Тайлер бросил в решетку горсть песка, и к ним вернулись зернышки расплавленного стекла. «Да», — протянул теперь Тайлер, укладывая винтовку на колени, «вот уж не думал, что придет время, когда отсюда звезд не будет видно». «По-моему, прогресс нас настиг, а?» Бес открыла рот, чтобы ответить, но слова не шли с языка. Она немало пожила на свете, была далека от сантиментов и уже забыла, когда плакала в последний раз. Но теперь в глазах у нее стояли слезы, а горло сжимал спазм. Тайлер полуобнял жену. «А вообще-то приятный свет», — сказал он, — «если любишь лиловое». «Ненавижу». — удалось выговорить миссис Лукас. — Не могу сказать, чтоб и мне он был сильно по душе. Тайлер говорил тихо, обдумывая про себя трудные вопросы. Он не знал, как или когда явятся пришельцы, но уступать, не задав им сперва перцу, не хотел. Он собирался продырявить стольких, скольких сумеет, и погибнуть в бою, как Дэви Рокет при Аламо. Однако самым скверным изглодавших его вопросов было, сохранить пулю для Бесс или нет. Он размышлял над этим, вглядываясь в дорогу, и вдруг услышал пронзительный женский крик. Он посмотрел на Бесс. Их взгляды на мгновение встретились. Крик повторился. Они одновременно поняли, что это. Кричала не женщина. Визжал, привязанный в сарае за домом, «Душистый горошек!» «Неси фонарик! Скорее!» велел Тайлер жене. И когда Бесс побежала в дом, ринулся с крыльца за угол. Сарай находился примерно в тридцати ярдах от дома за кактусовым садом Бесс. Он услышал, что душистый горошек лихорадочно бьет копытами в стенки стойла и, сжимавшие винтовку руки, вспотели. На лошадь что-то напало. Откинув брус засова, Тайлер распахнул дверь. Внутри было темно, хоть глаз выколи. Крупный поламину кричал. Еще немного, и он разнес бы дощатые перегородки. Тайлер крикнул «Эгей, душистый горошек! Успокойся, мальчик!» Но лошадь словно взбесилась. Прежде всего, Тайлер подумал, что в стойло забрался щитомордник или скорпион, но внезапно раздался треск, и пол сарая затрясся. Душистый горошек всхрапнул, словно получил пинок в живот, и панически забился. Шум сливался с его пронзительными криками. Тайлер оглянулся и увидел, что к нему бежит Бесс, прокалывая стену тьмы лучом фонарика. Она дала фонарик мужу. Тайлер направил свет в стойло. Вокруг утонувшего по брюху в песчаной почве поламина летели в воздух опломки половиц – Душистый горошек сопротивлялся, глаза от ужаса налились кровью, из храпящих ноздрей летела пена. Задние ноги коня уже исчезли в дыре, передние бились в воздухе, по телу пробегала мелкая дрожь, поламину пытался вырваться от того, что затягивало его под полсарая. Тайлер ахнул, потеряв способность здраво мыслить. Лошадь погрузилась еще на два фута. Сарай наполнился визгом душистого горошка. «Веревку!» — крикнула Бесс и потянулась к висевшему у двери аркану. Расширив скользящую петлю, она в два оборота раскрутила веревку, чтобы та размоталась и пустила в голову душистому горошку. Бесс промахнулась на шесть дюймов. Тут что-то дернуло коня снизу и, взметнув облако песка, Он погрузился по плечи. Она быстро смотала аркан для новой попытки. На второй раз аркан соскользнул через голову душистого горошка на шею и затянулся у самого ее основания. Туго натянувшись, веревка врезалась Бесс в ладони, оставляя кровавые желобки». Тайлер бросил винтовку, втиснул фонарик между двух балок и схватился за веревку. Однако их обоих сбило с ног и поволокло по занозистому полу. Душистый горошек исчез в земле по горло. Тайлер изо всех сил пытался встать. Веревка стянула ему обе руки вместе, плечевые мышцы готовы были лопнуть. Он уперся башмаками... и стал сопротивляться так, что пальцы посинели, но его все ближе подтаскивало к стойлу. Теперь виднелась только морда душистого горошка, да и на нее уже наползал песок. «Нет!» — завопил Тайлер и дернул веревку назад с такой силой, что его ободранные до мяса пальцы лопнули, превратившись в кровавые сосиски. Вокруг крутился песчаный смерч. Последний слабый трепет — и душистый горошек исчез. Но веревку продолжали с чудовищной силой тащить вниз. Бесс ухватила мужа за пояс, и они опять повалились на пол. «Отпускай!» — пронзительно крикнула Бесс, и Тайлер разжал окровавленные пальцы, но Аркан спутал ему руки. Бесс не отпускала, в руки и ноги ей втыкались занозы, Тайлер пытался стряхнуть веревку, но натяжение ослабло только, когда их уже почти утянуло под загородку стойла душистого горошка. Тайлер лежал на животе, по щекам ползли слезы боли. Негромко постановая, Бесс перекатилась на бок. Он сел, принудил себя взяться за веревку и начал вытаскивать ее из глубин. «Бесс, принеси фонарь!» — велел он, и жена молча пошла за фонарем. Фут за футом веревка поднималась. Вернулась Бесс с фонариком. Лампочка потускнела, требовалась новая батарейка. Она направила свет в пустое стойло, и, продолжая вытягивать веревку, они зашли туда. Веревка была влажной и в тусклом свете блестела. Происходящее казалось Тайлеру сном — Такого просто не могло быть на самом деле. Через минуту он проснется от крика Бес! «Завтрак на столе!». Он опустился на колени возле сломанных половиц и смотрел, как веревка выскальзывает из песка. Показался конец веревки. Тайлер взял его, поднес к свету. С оборванных волокон нитями сочилась густая серая слизь. «Похоже, перепилили», — сказал он. Тут песок завихрился, и из него, как чертик из табакерки, кто-то выскочил. Да так быстро, что Тайлер не успел отреагировать. Раскрылась пасть. Синеватое серебро иголок с хрустом сомкнулась у него на горле. Плоская, как у рептилии, голова злобно металась из стороны в сторону, разрывая зубами иголками ткани и сосуды. Рот Тайлера наполнился кровью. Он понял, что веревку не перепилили, ее перегрызли. Больше он ничего не подумал, потому что тварь, свирепо сдавив ему шею, сломала ее и продолжала выворачивать и дергать. Мало-помалу голова Тайлера с выкоченными незрячими глазами начала с хрустом отделяться от позвоночника. Без завизжала и выронила фонарик, зажав рот руками. Она увидела, что чудовище было большой собакой, доберманом из «Кошмара сумасшедшего». Вместо шерсти ее шкуру внахлест покрывали кожистые чешуи, а под ними вздувались и шевелились узлы мышц. Янтарные глаза чудовища нашли Бесс. Тварь в последний раз яростно тряхнула Тайлера за шею, И невероятно широко разинула пасть, словно у нее не было суставов, как у змеи, и отшвырнула мертвеца в сторону. Бесс дала задний ход, споткнулась и упала на копчик. Монстр вскарабкался на верхнюю доску стойла душистого горошка, плюхнулся на пол и пошел на нее. С морды, оставляя дорожку, капала кровь Тайлера». Под ногами у Бесс лежал Винчестер, о которой она споткнулась. Вскинув винтовку, она принялась стрелять в надвигающуюся фигуру. Одна пуля прошила череп, вторая вошла в плечо, третья ударила в ребра, а потом чудовище накинулось на нее, усаженные иголками челюсти вгрызлись в лицо». Бесс продолжала сопротивляться, судорожно дергая курок Винчестера, посылая пули в стены. Кулаком другой руки она наносила удары по чешуйчатому загривку чудовища. Бесс была женщиной из Техаса и так просто не сдавалась. Исход борьбы решился в следующие пять секунд. Череп Бесс лопнул, как глиняный кувшин, и ряды зубов иголок вонзились в мозг. «По сену потекла кровь. Монстр выпустил изуродованную массу и взялся за фонарик, раздирая его на части зубами и металлическими когтями. Потом, в наступившей тьме, чудовище припало брюхом к полу и алчно прислушалось, нет ли поблизости других человеков. Человеков не было». Тварь тихо заворчала, возможно, от разочарования. Снова забралась в стойло душистого горошка и принялась закапываться в песок на том месте, где исчезла лошадь. Передние и задние лапы чудовища двигались быстро и слаженно. Через мгновение оно зарылось в землю, и песок с шелестом засыпал его.